Два огромных черных ворона рассекали потоки воздуха, черными стрелами рывали пространство, оставляя за собой тающий в одно мгновение чернильный след. Вороны возвращались, вот только не понимали, куда теперь возвращаться. Летели по наитию, ведомые инстинктам, потому что яркий свет их личного маяка угас. Весь мир открылся перед ними, они все равно пытались вернуться. Вороны избавили скорость и уселись на холодные камни среди обломков металла, огромных белых костей. Чумазые клубы дыма терялись среди острых каменных склонов и гор. Вороны сделали несколько осторожных птичьих шажков к обломкам. Глаза бусинки замерли. Зачем-то они ударили почти синхронно клювами о камень. Потом громко каркнули, ворвавшись в гармонию свистящего ветра. Их карканье эхом, резонирующим шаром покатилось среди камней. Вороны вспорхнули и унеслись ввысь, поняв, что возвращаться им действительно больше некуда.